Глава 3. Осознание и понимание эмоций других. Чувства людей гораздо интереснее их мыслей. Оскар Уайльд. Два уровня взаимодействия. Важность осознания эмоций других людей. А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали под чёрную водой. Лидия Козло. Айсберг. Общие принципы осознания эмоций. которые мы рассматривали в прошлой главе, действуют в частности и в отношении осознания эмоций других людей. По сути, процесс осознания эмоций других означает, что в нужный момент следует обратить внимание на то, какие эмоции испытывает ваш партнёр по взаимодействию и назвать их словом. И очень важно научиться верно определять этот момент. Речь не идёт о том, чтобы постоянно отслеживать малейшие нюансы в изменении эмоционального состояния всех окружающих вас людей. Важно научиться распознавать первичное эмоциональное состояние собеседника при встрече. Например, он пришел слегка расстроенным по какой-то причине. И изменения в этом состоянии в ходе вашего взаимодействия. Кроме того, навык понимания эмоций других включает в себя и умение прогнозировать то, каким образом ваши слова или действия могут повлиять на эмоциональное состояние другого. В какой-то мере осознавать и понимать эмоции других людей может быть даже проще, чем свои, особенно что касается эмоций высокой интенсивности. Каждый из нас способен без особых усилий определить, когда другой человек сильно злится или расстроен. С распознаванием эмоций низкой интенсивности всё сложнее. У большинства людей нет привычки замечать нюансы в состоянии окружающих, до тех пор, пока это состояние не станет очевидным, то есть пока собеседник не начнёт испытывать сильную эмоцию. И вот тут мы начинаем удивляться: "Ты что, плачешь? А что такое?" Или Почему ты так кричишь? Что я тебе такого сказал? Для того, чтобы понять, почему так происходит, важно вспомнить, что люди общаются на двух уровнях: на уровне логики и на уровне организма. Бывает не просто понять эмоциональное состояние другого, потому что мы привыкли обращать внимание на логический уровень взаимодействия: цифры, факты, данные, слова. То есть мы на уровне сознания обращаем внимание на то, что нам говорит собеседник, а не на то, как он это говорит. как меняются его выражения лица, интонация, поза, в которой он сидит. Соответственно, люди прежде всего думают о том, что сказать или ответить. Насколько убедительным будет этот аргумент, а не о том, какую реакцию он может вызвать у собеседника. «Я совсем не хотел тебя обидеть. Сколько раз вы произносили или слышали эту фразу?» И чаще всего человек, который ее произносит, совершенно искренен. Он и в самом деле не хотел обидеть другого. Он просто не задумался над тем, насколько обидными будут его слова. Очень часто мы думаем, что слова, логика это и есть всё наше взаимодействие. То есть даже не то, что мы так думаем, просто мы хорошо осознаём и держим во внимании только этот уровень общения. Ситуацию усугубляет также и то, что чаще всего каждый из участников взаимодействия стремится скрыть, не показать свои эмоции. Это происходит вне зависимости от того, находятся ли эти люди на деловых переговорах или дома на кухне с семьёй. Помните, всю нашу сознательную жизнь Нас приучали прятать и скрывать свои эмоции, и мы по привычке делаем это, даже когда в этом нет необходимости. Однако параллельно с нашими умами общаются и наши организмы, и это взаимодействие невозможно полностью спрятать или скрыть, даже если мы очень стараемся это сделать. Мы обмениваемся сигналами, которые отражают наше отношение к происходящему вокруг, в том числе и к тем самым словам, цифрам, фактам, которые произносятся вслух. Логическое и эмоциональное взаимодействие осуществляются иногда независимо друг от друга, и хотя всем окружающим очевидно, что те двое уже на грани скандала, сами они могут быть уверены, что совершенно спокойно и вежливо разговаривают, как умные и взрослые люди. Случалось такое видеть. И в этом заключается один из парадоксов человеческого общения. На уровне логики мы плохо умеем осознавать, понимать, что чувствует другой человек. и думаем, что сами можем скрыть и спрятать своё состояние от других. Однако на самом деле наши организмы прекрасно общаются между собой и очень хорошо друг друга понимают, что бы мы там ни фантазировали по поводу своего самоконтроля и умения держать себя в руках. Просто чаще всего общение организмов происходит далеко за пределами нашего сознательного контроля. Значительно легче увидеть этот уровень взаимодействия при видеосъёмке. Поэтому так популярны игры с видеосъёмкой на тренингах. И недаром доктор Лайтман, главный герой сериала Обмани меня, так любит снимать подозреваемых в холжи на видеокамеру. Не надо быть доктором Лайтманом, чтобы пересматривая материал на видео, увидеть проявление эмоций человека. В этом довольно легко убедиться, достаточно некоторое время посмотреть телевизор без звука. В общем и целом вполне понятно, что чувствуют люди, которых показывают на телеэкране. Итак, наши эмоции передаются и считываются другим организмом вне зависимости от того, Осознали мы их или нет? Из-за чего это происходит? Чтобы понять, нужно знать, что в организме человека есть закрытые и открытые системы. Состояние закрытой системы одного человека никак не влияет на состояние той же системы другого человека. К закрытым системам можно отнести, например, пищеварительную или кровеносную систему. От того, какое количество эритроцитов на данный момент присутствует в крови у одного из собеседников, никак не зависит количество эритроцитов у другого. А вот эмоциональная система относится к открытым. Это означает, что эмоциональный фон одного человека непосредственно влияет на эмоции другого. Мы знаем об этом факт из собственного опыта. Вспомните, рядом с расстроенным человеком тоже становиться грустнее. А когда мы видим улыбающегося человека на улице, мы сами становимся немного радостнее. Недаром многие избегают общения с нытиками и людьми, которые всё время страдают от своей тяжёлой жизни. Рядом с ними тоже становится тоскливо. Механизм, почему это происходит, описан подробнее в подразделе Прозеркальные нейроны. Сделать открытую систему закрытой невозможно. Иначе говоря, как бы мы иногда этого ни хотели, мы не можем запретить своему организму общаться. Потребность выражать своё эмоциональное состояние и понимать состояние другого у людей настолько велика, что мы нуждаемся в каких-то средствах передачи эмоциональной информации, даже при письменной коммуникации. Поэтому появляются смайлики, картинки и иные обозначения для эмоций в тексте. Без этого часто невозможно понять, шутит человек или говорит серьёзно, ему просто некогда или он о чём-то обижен, заинтересован он в дальнейшем общении или хочет скорее его прекратить. Без эмоционального уровня мы лишены огромного пласта информации и начинаем чувствовать себя неуютно. Эмоциональный отклик другого показывает нам, на верном ли мы пути. Если другой чувствует позитивную эмоцию, например, клиент во время продажи, значит мы всё делаем верно. Если он чувствует нечто иное, возможно, стоит изменить что-то в своей стратегии поведения. Поэтому так важно научиться обращать сознательное внимание на данный уровень общения. Давайте опишем полностью процесс взаимодействия на уровне логики и организмов. Мы общаемся на уровне логики, то есть осознанно понимаем те факты, которые сообщаем друг другу. При этом иногда аргументы и логика другого могут изменить ход наших мыслей. Чаще всего эти процессы и кажутся нам собственно общением. Крайне редко мы задумываемся о том, что параллельно с этим постоянно идут и другие процессы. На логику каждого из партнёров влияют эмоции. Во второй главе мы рассматривали, как наши эмоции влияют на нашу логику и наоборот. Осознавать это влияние помогает осознание своих эмоций. Однако на нас также влияют и эмоции партнёра. К чему ещё этого процесса можно тоже повлиять на логику другого, но как бы опосредованно. Сначала повлиять на его эмоциональное состояние, а потом дождаться, пока его изменившееся эмоциональное состояние повлияет на его логику. На этом механизме основаны манипуляции. Например, я намеренно раздражаю его, вывожу партнёра из себя, жду, пока уровень его логики снизится, и в этот момент подвожу его к тем действиям или решениям, которые нужны мне. Во взаимодействии с другими крайне полезно будет периодически включать процессы осознания своих эмоций, о чём мы говорили в предыдущей главе, и процессы осознания и понимания эмоций других. Как вы думаете, сколько информации мы теряем, учитывая только уровень логики? Существует идея, что человек как айсберг. Только 10% информации над водой, а 90% под водой. И 10% это рациональная информация, цифры, логика, факты, а 90% и рациональное, эмоции, чувства, ценности, верования, убеждения. Представьте себе ситуацию. Вы знакомитесь с новым человеком, и он при знакомстве ведёт себя рисковато, даже несколько заносчиво, то есть проявляет некоторую агрессивные эмоции, не самой высокой степени интенсивности, но всё же заметный. Вы на уровне организма сразу считываете эту эмоцию, в ответ у вас сначала появляется страх, и затем очень быстро ответное раздражение. Пока эти эмоции вами не осознаются, Вы не можете проанализировать и полученную от них информацию. Просто смутно понимаете, что собеседник вам не нравится. В этом случае согласитесь, вы обладаете очень малым количеством информации для принятия решения о том, каким образом вести себя с собеседником и стоит ли продолжать ваше знакомство. Информация, которая пока есть у вас в наличии, выглядит примерно так: "Мне не нравится этот человек, и я не хочу продолжать с ним общаться". Как говорил капитан Смоляк в старом советском мультфильме Остров сокровищ, Мне не нравится этот корабль, мне не нравится эта команда. Что? А, да, мне вообще ничего не нравится. Варианты возможного поведения: прекратить общение или терпеть, стиснув зубы и продолжая всё больше раздражаться. Если же вы осознаёте свои эмоции, то сможете учесть эту информацию, следовательно, возможностей выбора поведения станет больше. Например, когда я общаюсь с этим человеком, я испытываю беспокойство и раздражение, потому что он ведёт себя достаточно агрессивно по отношению ко мне. Тогда вы можете выбрать, что осознанно сделать со своим состоянием. Или, например, найти формулировку попросить партнёра разговаривать с вами более нейтральным тоном. Но это ещё не всё. Если осознать и понять его эмоции, то вы будете обладать ещё большей информацией для принятия решения. Он ведёт себя достаточно агрессивно. Можно предположить, что он чувствует раздражение и, скорее всего, страх какой-то степени интенсивности. Осознав эмоцию другого, мы можем включить процесс понимания и проанализировать, какова причина того, что он её испытывает. Возможно, есть причина в окружающем пространстве, вызывающая его раздражение. Может быть, это даже моё поведение. А возможно, и скорее всего, что его агрессия является защитой от собственного страха. Ведь вы для него тоже не знакомый пока человек. Понимая всё это, мы существенно расширяем спектр собственных действий. Можно прекратить знакомство с этим человеком, но уже вполне осознанно. Можно изменить своё поведение и посмотреть, что будет. Можно начать предпринимать действия, чтобы снизить его страх и создать более доверительную обстановку. Можно принять поведение собеседника и спокойно, ничего в себе не подавляя, подождать, пока его страх утихнет, и общаться с ним станет легче. Вот какой рассказ на эту тему предлагает Татьяна Васильева, исполнительный директор и бизнес-тренер Акватор. Обратите внимание, что в этом примере тоже начинается всё со осознания своих эмоций. Рассказ руководителя В течение многих лет мы успешно сотрудничали с одной компанией. В какой-то момент человек, отвечавший за обучение персонала, поменялся, и нам необходимо было заново устанавливать отношения. И это было не просто для обеих сторон. Конечно, новому человеку не всегда было приятно оказаться в ситуации, когда внешние специалисты знают что-то об обучении в его компании лучше его самого. А мы уже привыкли к определённым условиям сотрудничества и были не настроены обсуждать новую ценовую политику и новые требования к провайдеру. И вот звонит мне как-то этот менеджер, и сходу начинает очень раздраженно предъявлять претензию, мол, что это я не отправила ей сводные таблицы по анкетам обратной связи по всем модулям групп, а это довольно большой объем работ. В груди моей начинает накапливаться воздух, и в какой-то момент ее речи я понимаю, что сейчас очень зла, и мне очень хочется сказать что-нибудь о том, что надо бы и совесть иметь. И скидку большую хотят, и требований к обучению выдвинули новых, ещё целую кучу, а теперь ещё и дополнительную работу требуют сделать. Но каким-то образом я успеваю осознать всю степень своей агрессии, понимаю, что это только усугубит и без того сложные отношения, принимаю решение выдохнуть, выдыхаю, успокаиваюсь, а тем временем она всё выговаривает, что хотела сказать, и замолкает. Устала, видимо. Я уже успокоившись, сообщаю ей: Да, этот вопрос про сводные таблицы, конечно же, стоит обсудить. Ранее у нас не существовало такой договорённости, что сводить отзывы это наша зона ответственности. Мы всегда просто отправляли сканированные копии этих самых отзывов. Поскольку этот вопрос сейчас поднялся, давайте с вами заново обсудим, кто, что и когда делает и договоримся, как мы поступим. А сама мысленно готовлю аргументы по поводу того, что мы обсуждаем дополнительные скидки, и при этом объём нашей работы предполагается ещё и увеличить. Тут она мне отвечает: "Ой, да, да у нас что-то гудит, а у меня тут половину материалов нет. И где взять, я не знаю. И вообще ужас, как устала". В этот момент я понимаю, что наезжать на меня намерений у неё не было. Просто накопившаяся усталость от груза ответственности, которую она на себя взяла в новой компании и в новой должности, неполное понимание, что и как происходит, запустили у неё сначала эмоции паники, которые позже переросли в сильную степень агрессии, которую она мне и предъявила. Слить-то куда-то надо. В общем, она успокоилась, поблагодарила за понимание, больше вопросов ко мне про эти таблицы не было. Видимо, сами решили. То есть, вовремя осознав свою эмоцию, можно остановить первичный стимул отвечать, что сразу приходит в голову, и не усугублять тем самым напряжённую ситуацию. Спокойно сформулированный ответ позволяет не только сохранить свою выдерженность и уверенное поведение в напряжённой ситуации, но и управлять эмоциями собеседника. Иногда при этом, как и в моём примере, ситуация разрешается сама собой. Более того, отношения между собеседниками не ухудшаются, а улучшаются, так как у обоих есть ощущение, что они достигли взаимопонимания. Как слово наше отзовётся? А влияние логики и слов на эмоциональное состояние собеседника. Только потому, что кто-то не любит себя так, как тебе хочется, не значит, что он не любит тебя всей душой. Габриэль Гарсиа Маркес. Для наилучшего понимания эмоций других людей и более качественной коммуникации Очень важно уметь разделять для себя три аспекта взаимодействия: внутреннее намерение человека, поведение и эмоциональную реакцию другого. Рассмотрим сначала ситуацию, когда действует другой человек. В этом случае мы можем наблюдать его поведение и осознавать собственную эмоциональную реакцию на это поведение. И чаще всего мы делаем предположения о его внутренних мотивах, основываясь на этой информации. Одно лишь наблюдаемое поведение Чещь всего не даёт нам понимания цели и намерений другого человека. Например, кто-то сказал мне что-то хорошее, сделал комплимент. Это действие. Какие могут быть при этом его цели, внутренние намерения, осознанные или неосознанные? Например, он сказал мне приятное, чтобы улучшить мне настроение, чтобы утвердить свой имидж как доброжелательного человека, который умеет говорить приятные слова, чтобы я согласился для него что-то сделать. чтобы получить удовольствие от того, как я буду радоваться приятным словам и так далее. Приблизиться к пониманию его мотивов нам могут помочь собственные эмоции, если мы научились их осознавать. Если другой человек говорит мне приятно, и я чувствую радость, это одно. А если он говорит приятно, а я вдруг начинаю испытывать смутное беспокойство, это уже совсем другое. И обычно мы склонны судить о намерениях другого по тем действиям, которые он совершает, ориентируясь на своё эмоциональное состояние. Ты на меня повысил голос при всех. Ты хотел прилюдно продемонстрировать, что ты главнее. Ты знаешь, что я расстраиваюсь, когда мы говорим об этом. Ты хотел испортить мне настроение? Он не поздравил меня с нашей годовщиной, а разлюбил. И тому подобное. Эти интерпретации бывают более позитивными или совсем пессимистическими, в зависимости от нашей самооценки и жизненного опыта, но далеко не всегда они являются верными. Мы настолько быстро делаем выводы о намерениях другого человека и настолько уверены в их правоте, что почти никогда не задумываемся о том, а как себя чувствует другой человек. Какие эмоции могли побудить его сказать мне ту или иную фразу? Когда человек задал себе такой вопрос и смог на него ответить, тогда он становится действительно более близок к пониманию другого и его внутренних намерений. Допустим, в ситуации, когда руководитель повысил голос при всех, Можно вспомнить о том, что перед этим ваш коллега задал ему не очень удачный вопрос, и тот не знал, что ответить. Тогда, возможно, он испытывал страх, и в этом случае, скорее всего, он просто неосознанно хотел защититься, а не демонстрировать что-то лично вам. Почему полезно задумываться о намерениях человека, которым было продиктовано то или иное поведение? Потому что в отличие от поведения, которое могло ранить или обидеть, внутренние намерения чаще всего являются позитивными. То есть люди в целом стремятся делать другим людям как лучше. Просто не очень хорошо умеют согласовывать свои внутренние намерения и действия. Недаром так много поговорок о тех самых благих намерениях, которыми, как известно, дорога в ад вымощена, а также о том, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Может быть, эту идею проще осознать и принять на собственном примере. Вспомните ситуацию, когда вы действовали из наилучших побуждений, желая человеку только добра, а он на вас обиделся. И более того, именно такое намерение он вам и приписал. Ты хотел меня обидеть. И вам тоже было обидно и непонятно, как же это произошло. Вы же хотели как лучше, но другой человек увидел только ваши действия и именно на них прореагировал. Скептический участник тренинга. Так это его проблема, что он всё на свой счёт принимает. С одной стороны, конечно, другой человек действительно сам предпочел думать именно таким образом. И в этом смысле это исключительно его трудности. С другой стороны, всё же это ваши действия, так или иначе на него повлияли. Одна из наиболее важных составляющих навыка осознания эмоций других понимание того, какой эмоциональный эффект произведут наши слова или действия на другого человека. Важно уметь ответить себе на следующие вопросы: какую эмоцию или спектр эмоций будет испытывать другой человек, когда я ему это скажу или это сделаю? Будет ли это эмоциональное состояние мотивировать другого на то поведение, которое я хочу от него получить? Если я планирую провести уютный вечер вместе с любимым человеком в нежной обстановке, вряд ли стоит именно сегодня поминать ему всё, что он забыл сделать по дому, поскольку его раздражение и обида едва ли будут способствовать романтике. Будет ли это эмоциональное состояние полезным, адекватным для совершения другим человеком желаемых мне действий? Я хочу, чтобы ребёнок вернулся вечером с прогулки домой вовремя или предупредил, что задерживается. Я решил, что лучшим способом будет его запугать и пригрозил разными наказаниями. Однако ребёнок так испугался, что когда стал задерживаться, побоялся звонить, ожидая, что его опять будут ругать, и вернулся совсем поздно в надежде, что родители уже будут спать, и наказание будет отложено, а может и вообще пронесёт. Этот навык критически важен для управления эмоциями других. Не понимая механизма влияния на эмоциональное состояние другого, человек никак не может управлять чужим эмоциональным состоянием. Важно взять ответственность за свои действия и запомнить, что люди реагируют на ваше поведение, а не на благие намерения. Более того, они совершенно не обязаны догадываться об этих ваших намерениях и принимать их в расчёт, если ваше поведение вызывает у них неприятные эмоции. Поэтому, если вы сталкиваетесь с реакцией других людей, которая вам не нравится, они обижаются, злятся, пугаются, то вместо того, чтобы объяснять, я же хочу как лучше, имеет смысл изменить своё поведение. Иногда люди делают другим больно, обижают и доставляют неприятности, оправдывая собственные слова и действия благими намерениями. Я своей дочери добра желаю, поэтому объясняю ей всё про недостатки её мужчин, чтобы она сразу лишних иллюзий не испытывала. Парня надо воспитывать ремнём, а то обалдуй вырастет. Если слишком много хвалить, испортится. Поэтому я ему только на недостатки в его работе указываю, и тому подобное. Причём обычно при этом люди прекрасно понимают, что их слова будут обидны и неприятны для другого, так и начинают: "Ты, конечно, разозлишься, но я всё равно тебе скажу. Тебя, наверное, это обидит, но зачем же они это говорят? По сути, делая другим плохо. Потому что считается, что некая продиктованная логикой благое намерение стоит того, чтобы другому Часто близкому нам человеку было больно и обидно. Слова ценнее эмоций, логика важнее чувств. Ведь мы же Homo sapiens, взрослые умные люди, поэтому ты со своими эмоциями сделай что-нибудь, а умного человека послушай. Скептический участник тренинга. Что же, я теперь вообще ничего неприятного другим людям говорить не должен? Иногда ведь действительно нужно сказать что-то неприятное. Действительно такие ситуации бывают. Речь идёт о том, что вы всё время говорите только хорошее. Мы имеем в виду, что важно продумывать не только сами слова, но и то, какое эмоциональное влияние они окажут на другого человека. Ведь даже с точки зрения логики, изменит ли другой человек своё поведение, если наши слова вызвали у него только раздражение и обиду? Генвалье. В завершении этого раздела стоит запомнить два простых правила. Если вы инициатор коммуникации и хотите реализовать какие-то свои цели, помните, что для другого человека значение имеют не ваши намерения, а ваши действия. Поэтому в первую очередь стоит спросить себя, уверен ли я, что данное мое действие или мои слова приведут к желаемому результату. Если ответ «нет», лучше вообще ничего не говорить, иначе полезного результата вы не добьетесь никакого, только зря обидите другого человека. Если вы хотите понять другого человека, важно осознавать не только его действия, но по возможности и намерения, которыми они были продиктованы. Скорее всего, его намерение было позитивным и добрым. Он просто не смог подобрать для него подходящих действий. Мы сможем лучше понять его намерения, если учтём не только то, что человек делает, но и то, как он себя при этом чувствует. Упражнение. Намерение, действие, результат. Часть первая. Пункт 1. Вспомните какую-нибудь ситуацию, когда вы общались с кем-то, и это общение вызвало у вас сильные неприятные эмоции. Запишите свои эмоции в той ситуации. Пункт 2. Теперь вспомните, какое поведение или какие слова другого человека вызвали у вас такую эмоциональную реакцию. Пункт 3. Предположите, какие эмоции испытывал этот человек в той ситуации и их возможные причины. Пункт 4. Как вы думаете, исходя из информации о поведении и эмоциях человека, какими позитивными намерениями могло быть продиктовано его поведение? Чего хорошего для вас он хотел добиться этим своим поведением? Пункт 5. Как теперь изменилось ваше эмоциональное состояние? Часть вторая. Пункт 1. Вспомните ситуацию, возможно, всё ещё актуальную, в которой вы хотели повлиять на другого человека, но реакция этого была негативной. Другой человек обиделся или разозлился, а вы не достигли желаемого результата. Сформулируйте цель которую вы хотели и, возможно, всё ещё хотите достичь. Пункт 2. Опишите, что вы говорили и делали, когда вызвали негативные эмоции у другого человека. Пункт 3. Какую эмоцию или спектр эмоций испытал другой человек, когда вы ему это сказали или сделали это? Пункт 4. Мотивировало ли это эмоциональное состояние другого на то поведение, которое вы хотите от него получить. Если нет, то на что мотивировала эту эмоцию другого человека? Что ему хотелось сделать? Пункт 5. Было ли это эмоциональное состояние полезным, адекватным для совершения другим человеком желаемых действий? Если нет, то почему? Пункт 6. Теперь предположите, какая эмоция или спектр эмоций будет мотивировать другого на то поведение, которое вы хотите от него получить, и будет полезный, адекватный для совершения другим человеком желаемых действий. Пункт 7. Последний шаг. Определите для себя, что вы можете сделать, чтобы ваши слова и действия вызвали у другого человека этот эмоциональный спектр. Пример из бизнеса понимание руководителем эмоций подчинённых BBC. В качестве примера проведём один драматический эпизод из истории BBC. Здесь в свое время был создан отдел новостей. Его организовали как экспериментальный, и вскоре, хотя журналисты и редакторы, около 200 человек, считали, что постарались на славу, менеджмент принял решение о закрытии подразделения. Ситуацию усугубило то, что руководитель, которому было поручено донести до работников решение начальства, принялся в красках расписывать достижения конкурентов и вспоминать замечательную поездку в Канны, из которой он только что вернулся. Новости сами по себе были достаточно скверными, а поведение оратора только подлило масло в огонь. Вместо ожидавшегося умеренного недовольства, бесцеремонная и даже вздорная манера говорящего спровоцировала бурное негодование. Люди пришли в ярость, возмущаясь не только решением администрации, но и бестакностью присланного к ним гонца. Страсти достигли такого накала, что, казалось, без помощи охраны посланнику невредимым не уйти. На следующий день к этим сотрудникам вышел другой руководитель. Он избрал совершенно иной подход. Этот человек искренне говорил о решающем значении журналистики для активного развития общества и о призвании, которое было основным фактором выбора ими этой профессии. Он напомнил, что никто не идёт в журналистику ради обогащения. Это ремесло всегда отличалось довольно низкой доходностью, а занятость, как правило, зависит от колебаний экономической конъюнктуры. Своей речью он вызвал у журналистов подъем чувств. Они ощутили гордость за дело, которое избрали. На прощание он пожелал им успеха в дальнейшей карьере. Когда этот человек закончил речь, люди воспряли духом. Вопросы для раздумий над примером. Как вы думаете, какие эмоции испытывал первый выступающий? Что привело к тому, что он так неудачно повлиял на эмоциональное состояние сотрудников? Как вы думаете... Какого результата хотел достичь своим выступлением второй руководитель и какие эмоции нужно было ему вызвать у слушателей, чтобы достичь этого результата? Основные способы понимания эмоций других людей. Методы понимания эмоций других основаны на тех особенностях эмоционального взаимодействия, которые мы рассмотрели в начале главы. Эмоциональное состояние другого влияет на наше собственное эмоциональное состояние. Значит, мы можем понимать другого через осознание изменения своего эмоционального состояния. Мы словно можем сами чувствовать то же, что чувствует он. И это называется эмпатией. Эмоциональное состояние другого проявляется на уровне организма, то есть через невербальные сигналы. Мы можем осознанно наблюдать за невербальным уровнем коммуникации. Мы хорошо осознаем и понимаем вербальный уровень взаимодействия. То есть, чтобы понять, что чувствует собеседник, можно его об этом спросить. Итак, мы имеем три основных метода осознания эмоций других: эмпатия, наблюдение за невербальными сигналами, вербальная коммуникация, вопросы и предположения о чувствах другого. Эмпатия. Себя познаёшь, лишь пуская в своё сердце другого. Анхель де Куатье, увялонская блудница. Представьте себя в парке аттракционов. Вы наблюдаете, как человек собирается прыгнуть с тарзанкой. Вы видите, как он готовится, подходит к краю, выслушивает последние инструкции сопровождающих, делает еще полшага, и все, начался полет. Если вам приходилось это наблюдать, то вы наверняка вспомните ощущения, которые переживали при этом. Это может быть и учащенный пульс, легкий холодок в животе или слегка подгибающиеся колени. И это при том, что сами вы стоите на твердой земле и, возможно, никогда и не участвовали в подобных аттракционах. Более того, очень вероятно, что сейчас, когда вы просто представили себе эту ситуацию, у вас тоже возникло некое физическое напряжение. Или при просмотре футбольного матча вы видите, как нападающий вашей команды ворвался в штрафную, и там его откровенно снесли. Игрок катается по газону, а вам в этот момент тоже почти физически больно. Идентифицируясь с героями, мы переживаем их эмоции при просмотре сентиментальной мелодрамы или фильма ужасов. Собственно, чаще всего мы идем на футбольный матч или в кино, чтобы пережить какие-то эмоции. Никто из нас не занимается долгим логическим обдумыванием того, что чувствует тот или иной персонаж. Мы просто чувствуем эту эмоцию в себе. Именно эта способность непосредственно вчувствоваться в другого, то есть испытывать самому те же эмоции, что и другой человек, называется эмпатией. Последние открытия в области нейрофизиологии подтверждают, что способность неосознанно как бы отражать эмоции поведения другого является врождённой. Недаром мы автоматически улыбаемся в ответ на улыбку, хмуримся, когда кто-то рядом раздражён, и даже плачем, если близкий нам человек находится в слезах. За понимание чужого эмоционального состояния в нашем мозге отвечают специальные так называемые зеркальные нейроны. Причём это понимание от зеркаливания происходит автоматически, без сознательного размышления или анализа. Просто мы и в самом деле сами чувствуем то, что чувствует другой человек. И это не какие-то сверхспособности или телепатия. Такой способностью обладает каждый человек. Подробнее об этом процессе слушайте в разделе, посвящённом зеркальным нейронам. И в чём же тогда заключается навык эмоционального интеллекта, если этот процесс происходит автоматически и без нашего контроля? Действительно, если зеркальные нейроны есть у всех людей, то почему же некоторые люди так хорошо понимают эмоции других? А иным это так сложно сделать. И снова разница кроется в осознании, причём осознании скорее своих эмоций, что ещё раз подтверждает нам значимость этого навыка. Люди, хорошо умеющие улавливать изменения в своём эмоциональном состоянии, способны интуитивно очень хорошо понимать эмоции других людей. Осознавая своё эмоциональное состояние, такой человек также понимает, принадлежат ли эмоции ему самому или он заразился чужими эмоциями. Когда человек удаётся осознать своё эмоциональное переживание является эмпатическим, тогда и можно сознательно управлять. Каким образом и для чего? Во-первых, эмпатия очень важна при социальном взаимодействии. Мы ожидаем отклика и сопереживания от других людей в ответ на свои эмоции. Не получив эмоциональной реакции, мы склонны считать другого человека холодным, бесчувственным, непонимающим и в конечном счёте несимпатичным. Люди, умеющие проявлять эмпатию и сочувствие, вызывают у окружающих большую симпатию. С этой точки зрения эмпатия очень полезна, и определённый её уровень необходим при взаимодействии с другими людьми. Людям мало способным к эмпатии сложнее устанавливать контакты с другими людьми и понимать их чувства и желания. Многие из них легко попадают в ситуации, связанные с межличностными недоразумениями и недопониманием, или упускают важные в отношениях моменты. Тем не менее, и люди с хорошо развитой способностью настраиваться на чужие эмоции тоже могут страдать от проблем. Представьте себе абсолютно эмпатичного человека, находящегося среди других людей. Он будет чувствовать все их эмоции в той же степени интенсивности. При такой эмоциональной перегрузке, скорее всего, он либо заболеет, либо сойдёт с ума, либо ему придётся уехать на необитаемый остров. Поэтому второй навык, связанный с симпатией, это менее отделять от себя не свои переживания, абстрагироваться от них. В каком-то смысле антиэмпатия. Недаром, например, часто врачи считаются циниками. Им просто необходимо отключать каким-то образом свою способность к эмпатии, иначе они просто не смогут работать с людьми. Алгоритмы или чёткие рекомендации, как можно включить или выключить эмпатию, не существует. При этом человек обладает внутренними механизмами, позволяющими ему это делать. Для того, чтобы осознанно управлять своей эмпатией, Для начала определите для себя по десятибалльной шкале тот уровень развития эмпатии, на котором вы находитесь сейчас. После чего определите желаемый уровень эмпатичности, то есть насколько вам бы хотелось чувствовать эмоциональное состояние других людей. Если вам необходимо быть более чутким к чужим настроениям, обращайте внимание на то, что с вами происходит, когда рядом кто-то другой испытывает достаточно сильные эмоции. Важно понимать, что хотя мы способны чувствовать эмоции другого человека и в том случае, если он от нас дистанцирован, например, когда мы смотрим фильм по телевизору или даже читаем книгу. Мы лучше чувствуем других, безусловно, в тех случаях, когда человек находится рядом, в непосредственной близости. Поэтому, скажем, для тренировки лучше пойти в театр, а не в кино, смотреть матч на стадионе, а не по телевизору и тому подобное. Можно попросить близкого вам человека вспомнить какую-нибудь эмоционально значимую для него ситуацию и попросить рассказать её вам. Лучше, если вы начнёте воспринимать эмоциональную информацию, находясь в изначально спокойном состоянии. Доказано, что под воздействием давления и страха способность прочувствовать, понять других людей и воспринимать нюансы почти исчезает. И просто наблюдайте, что с вами будет происходить. Как будет меняться ваше эмоциональное состояние? Какие ощущения появились в теле? Что вам захочется сделать или сказать? Если вам необходимо напротив дистанцироваться от чужих эмоций, то начать тоже стоит с со осознания своих эмоций, сконцентрируйтесь на изменениях в вашем эмоционального состояния после общения с другим человеком. Вспомните, как вы себя чувствовали до начала разговора. И здесь как раз можно логически проанализировать своё эмоциональное состояние. Что в нём является вашим, а что вы могли подхватить у собеседника? Например, если вы поговорили с человеком в подавленном настроении, будет естественным, если вам станет чуть-чуть грустнее. Однако, если вы чувствуете себя так, как будто уже готовы заплакать, скорее всего, это уже не ваши собственные эмоции. Иногда самого этого осознания бывает достаточно, чтобы чужое эмоциональное состояние перестало оказывать на вас влияние. Иногда стоит сделать какие-нибудь ритуальные процедуры очищения, например, помыть руки или умыться, стряхнуть с себя чужое состояние. потрясти руками, похлопать себя по одежде, как будто вы и в самом деле что-то с себя стряхиваете, оставить лишние эмоции мысленно за порогом и так далее. Или же использовать техники управления эмоциями из следующей главы. Почему мы чувствуем, что чувствуют другие? О значении зеркальных нейронов. Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения. Юрий Антонов. Зеркало. Наша повседневная жизнь наполнена спонтанными проявлениями эффекта отражения других людей. Так, например, люди часто неосознанно принимают позу, похожую на позу собеседника. Если коллега ушибся об стол, мы непроизвольно тоже скривимся. Если близкому человеку больно, мы часто вместе с ним испытываем практически физическую боль. Чей-то смех заразителен. А если вам доводилось оказаться в местности, где люди говорят с ярко выраженным акцентом, Вы могли заметить, что буквально через день-два вы вдруг тоже начинаете говорить с подобным акцентом, словно бы сами прожили там полжизни. Для большинства людей все эти процессы кажутся настолько естественными, что мы обычно не обращаем на них внимания и вспоминаем о них только тогда, когда не получаем привычной ответной реакции. Я улыбнулся, а другой человек остался с нейтральным выражением лица. Сразу хочется спросить: "Всё в порядке? Ты на меня не обиделся? А если нет, почему не реагируешь?" Это интуитивное ожидание ответных, словно зеркальных реакций в ответ на наши телодвижения, улыбки и тому подобное, отражает нашу потребность непрерывно находиться во взаимодействии с другими людьми и ещё раз подтверждает, что человек существо социальное. Внезапный отказ окружающих отвечать подобным образом на наши действия, что случается, если мы оказались в ситуации бойкота или близкий человек на нас обижен и игнорирует наши действия, переживается практически как физическая боль. А при определённой длительности воздействия может привести к реальному физическому заболеванию. Поскольку отражение чаще всего является неосознанным, очевидно, в нашем организме должна существовать какая-либо система, отвечающая за этот процесс и функционирующая вне зависимости от нашего сознательного контроля. Однако долгое время природа этого явления оставалась неизвестной. Лишь в середине 90-х годов прошлого века итальянский невролог Джакомо Ризалати Обнаружив так называемые зеркальные нейроны, смог объяснить механизм процесса отражения. Джакомо Ризалати исследовал мозг обезьян, когда обнаружил группу клеток, которые функционировали одинаково в случае, когда обезьяна сама выполняла какое-либо действие, или наблюдала за тем, как то же самое действие выполняла другая обезьяна. Такие нейроны как бы отражают действия другого животного, позволяя наблюдателю прочувствовать происходящее, как если бы эти действия совершал он сам. Поэтому они и были названы зеркальными. Открытие Джакомо Резалати и его коллег вызвало огромный интерес нейробиологов, возросшие многократно, когда зеркальные нейроны обнаружили и у людей. Колоссальный интерес был вызван тем, что теперь нашлось объяснение для многих явлений, связанных с развитием, обучением, эмоциональным функционированием и взаимодействием людей. Ведь у нас система зеркальных нейронов является значительно более сложной и развитой, чем у обезьян. Зеркальные нейроны помогают нам понять другого не путём рационального анализа, а через собственное ощущение, которое возникает вследствие внутреннего моделирования действий другого человека. Например, я наблюдаю, как другой человек наливает себе воду в стакан, и мои нейроны запускают цепочку, которая понадобилась бы мне самому, чтобы совершить такое же действие налить воду в стакан. Этот процесс происходит синхронно в режиме реального времени и непроизвольно, вне зависимости от нашего сознательного намерения. делать такое же действие или нет наш свободный выбор, но отказаться зеркалить другого человека мы не можем. Человеку даже не обязательно видеть действия другого, достаточно услышать разговора к какому-то действию, чтобы привести в резонанс зеркальные нейроны. Вывод: не только наблюдение, но и любые восприятия процесса выполняемого другими могут активизировать зеркальные нейроны в головном мозге наблюдателя. Но это ещё не всё. Та же цепочка нейронов запускается И если мы видели только фрагмент какого-то действия, например, человек взял в руки стакан и кувшин с водой, а потом оказался вне поля нашего зрения, цепочка, связанная с наливанием воды, всё равно запустится в нашей голове. Более того, наша внутренняя копия действий другого человека является комплексной, то есть включает в себя не только сами действия, но и связанные с ними ощущения, а также, внимание, эмоциональное состояние, сопровождающее это действие. Вот на чём основан механизм эмпатии и чувствания другого человека. Например, если другой человек нальёт воду, начнёт её пить, у человека запустится копия ощущения, как если бы он сам пил воду. Если он прольёт её на себя, второму будет мокро. Так мы часто интересуемся: "Тебе что-нибудь хорошо? Или ты не заболеваешь?", не успев задуматься, а почему, собственно, мы делаем вывод о том, что другой плохо себя чувствует физически? Ведь явные внешние признаки его нездоровья могут и отсутствовать. А если человек увидит где-нибудь, как люди поливают друг друга шампанским радостных хохоча, у него улучшится настроение или, как минимум, он почувствует, что те люди радуются. Причём это понимание произойдёт мгновенно. Если бы зеркальных нейронов не было, и в нашем распоряжении для понимания других была бы только логика неокортекса, этот наш наблюдатель долго раздумывал бы. Хм, странно. Эти люди поливают друг друга шампанским. Зачем? Шампанское же мокрое и липкое. Это же должно быть не очень приятно. А, шампанское обычно связано с праздником. Наверное, у них праздник. Ну-ка посмотрим на выражение их лиц. Да, они улыбаются. Значит, они радуются. Раздумья примерно, как у уже упоминавшегося нами капитана Смолета из Острова Сокровищ. Они достают пушку. Зачем? А, они будут стрелять. Благодаря действию зеркальных нейронов, наблюдая, человек таким образом понимает, причём спонтанно и без размышлений, не только действие, но и внутренние намерения другого, чего невозможно достичь при интеллектуальном или математическом анализе характера производимых действий. Это ещё одно из возможных объяснений интуиции. Мы пронаблюдали только какой-то фрагмент действия, проскользнуло определённое выражение лица, жест. Наш организм запустил зеркальные цепочки нейронов, и понял, к чему может привести такая последовательность действий. Эй, этот те планирует нас обмануть, сообщает он. Присматривай к нему повнимательней. Или, похоже, он хочет мне понравиться. Скептический участник тренинга. Но наш опыт и действия другого человека могут очень сильно различаться. Действительно интуитивные показания от системы зеркальных нейронов могут оказаться и ошибочными. В то же время и наша логика тоже не совершенна. Речь как раз и идет о том, чтобы совместить эмоциональные и логические выводы из ситуации. Тогда оценка будет более точной. Кроме того, есть и еще одно ограничение. Отзеркаливание относится только к тем действиям и ощущениям, которые нам знакомы, то есть которые мы сами делали или хотя бы видели в исполнении другого человека, предпочтительно при непосредственном контакте, а не по телевизору. Например, говорят, что когда по телевизору главному герою боевика ударяют между ног, Мужчины переживают этот эпизод гораздо острее, чем женщины, потому что лучше понимают его ощущения. Представьте девушку, которая росла в монастыре или в очень закрытой частной школе для девочек. Она практически никогда не видела, как женщина флиртует с мужчиной. Даже если она где-нибудь прочитает некие рекомендации, как себя вести, сможет ли она флиртовать? Вероятнее всего, нет, или же это будет выглядеть нелепо. Более того, если мужчина начнёт флиртовать с ней, даже откровенно её соблазнять, Она скорее всего не сумеет распознать эти действия как флирт и вообще будет не очень хорошо понимать, что происходит. Вот почему всегда так боялись за неопытных и невинных девушек. Они могут просто не понять, что мужчина их совращает, сколько им про это не рассказывай. Если же наша героиня увидит флиртующих женщину и мужчину по телевизору или понаблюдает за своими подругами, которые умеют это делать, она очень быстро поймёт, как это делается и сможет повторить эти действия сама. Именно об этом говорит поговорка: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Причём наблюдение за человеком в непосредственной близости даёт лучший эффект, чем наблюдение за ним же по телевизору. Вот почему, несмотря на огромное количество электронных и онлайн-курсов, большинство людей по-прежнему предпочитают получать навыки при живом общении с инструктором или тренером. По этой же причине кино никогда не вытеснит театр, а народная мудрость гласит: если вы хотите чему-то научиться, Наблюдайте за людьми, которые хорошо это делают. Так тоже происходит процесс обучения. С другой стороны, по той же причине не рекомендуется смотреть фильмы с большим количеством сцен насилия, жестокости, особенно детям и подросткам, у которых процесс обучения через одзеркаливание развит очень сильно. Ребёнок, который увидел драку по телевизору, имеет значительно больше шансов ввязаться в неё в своей реальной жизни. Обмани меня. Понимание невербального поведения. Радость, видите, понимать есть самый прекрасный дар природы. Альберт Эйнштейн. Давайте разберёмся, что такое невербальное поведение. Очень часто под этим понимают язык жестов. В своё время издавалось очень много книг с подобным названием, самые популярные из которых, наверное, была Язык тела движения Алана Пиза. Конечно, наши жесты действительно являются важной составляющей невербального поведения и невербальной коммуникации, но это далеко не всё. В той же книге Алана Пи записываются не только жесты. Собственно, что мы называем вербальной коммуникацией? Это те слова и тексты, которые мы сообщаем друг другу. Всё остальное невербальная коммуникация. Кроме жестов, большое значение имеют наша мимика, поза и то положение, которое мы занимаем в пространстве, дистанция относительно других людей и предметов. Даже то, как мы одеты, несёт невербальную информацию: пришёл в дорогом костюме с галстуком или в рваных джинсах. Есть ещё одна составляющая невербальной коммуникации. Те тексты, которые мы сообщаем, мы произносим с какой-то интонацией, с скоростью, громкостью, иногда чётко артикулируемся звуки, иногда наоборот, запинаемся, и делаем оговорки. Этот вид невербальной коммуникации носит отдельное название паралингвистическая. Давайте мы в дальнейшем для удобства изложения разделим коммуникацию на вербальную, невербальную и паралингвистическую, понимая, что последняя это подвид невербальной Существует так называемый эффект Михрабяна, который заключается в следующем. При первом знакомстве человек всего на 7% доверяет тому, что говорит другой, вербальная коммуникация, на 38% тому, как он это произносит, паралингвистическая, и на 55% тому, как он при этом выглядит и где он расположен, невербальная. Как вы думаете, почему так происходит? Эмоции живут в теле, и, соответственно, в теле они и проявляются. причём как их ни скрывай. Поэтому если человек неискренен, то что бы он ни говорил, его эмоции его выдадут. Вот мы, кажется, начинаем попадать в ловушку многих книг, посвящённых невербальному общению. Почему-то в них на первый план выходят моменты искренности или неискренности. Или они так написаны, или людей в первую очередь привлекает именно этот аспект. Недаром художественный сериал, посвящённый невербальной коммуникации, так и называется Обмани меня. И речь в нем в основном тоже идет про распознавание лжи. Часто на тренингах, когда разговор заходит о невербальной коммуникации, участники говорят нам примерно следующее. «Да-да, мы читали книги об этом. Там еще написано, что если человек сел в закрытую позу, значит, он что-то скрывает. А если чешет нос, то обязательно врет». Даже описанные в этих книгах сигналы сексуального привлечения партнера вспоминаются реже. Конечно же, это важно, понимать, обманывает нас собеседник или нет. Но это далеко не все. Невербальные сигналы показывают нам все эмоции собеседника, а не только связанные с обманом. Давайте определимся, что такое обман. Чаще всего этим словом называется осознанная ложь, которую вы сообщаете собеседнику, или осознанное сокрытие правды. Умение считывать сигналы осознанного обмана является очень важным профессиональным навыком для детективов, представителей спецслужб и других силовых ведомств. Но в обычной жизни, похоже, мы слегка преувеличиваем значение подобных навыков. Наверное, если вы ведёте бизнес на жёстком конкурентном рынке, где правила игры подразумевают постоянный обман, то для вас они также очень важны. Некоторые так и говорят: "Бизнес это война, в бизнесе все стремятся друг друга обмануть". Что интересно, когда спрашиваешь: "А вы? Вы тоже изначально стремитесь обмануть другого или по возможности ведёте бизнес честно?" Что отвечаю, обычно так. Ну, вообще-то я изначально стараюсь вести дела по правилам, и только если меня обманывают, тогда приходится отвечать тем же. Есть две противоположные точки зрения. Первая гласит, что люди изначально злы, эгоистичны и готовы отстаивать свои интересы не гнушаясь ничем, включая обман. И только страх наказания или недостаток силы не даёт им полностью проявить свою сущность. Вторая говорит о том, что люди изначально намерены творить добро. имеют гуманистические и нравственные ориентиры и хотят быть искренними и счастливыми вместе с другими людьми вокруг. А что не позволяет этим качествам полностью проявиться, так это сложность мироустройства и недостаток навыков и его понимания. Ни одна из этих позиций полностью недоказуема, и в жизни, наверное, каждый из нас встречал людей, которые подтверждали бы справедливость и той, и другой точек зрения. Однако существует ещё одна гипотеза, которая подтверждается нашим практическим опытом и опытом огромного количества наших клиентов. Она заключается в следующем: в какую точку зрения вы верите, таких вы и будете привлекать к себе людей, а также попадать бессознательно в ситуации её подтверждающие. Поэтому давайте лучше не будем говорить об осознанном обмане, а воспользуемся эмоционально нейтральным термином неконгруэнтность. Этот термин применяют, когда говорят о несоответствии вербальных и невербальных сигналов друг к другу. По большому счету неконгруентность, наверное, тоже можно назвать обманом, но только неосознанным. В каком-то смысле люди обманывают самих себя, говоря одно, а чувствуя что-то другое, не обращая внимания на то, что они чувствуют. Представьте себе, менеджер представляет успешно завершенный проект перед советом директоров. Начинает он свою презентацию словами – Здравствуйте, я очень рад приветствовать собравшихся в этой аудитории. При этом невербальные сигналы демонстрируют скорее другие эмоции. Он скрестил руки на груди, иногда прячется за флипчарт или монитор ноутбука, не смотрит на слушателей. Эти жесты чаще всего отражают некую степень страха. Можно ли сказать, что он обманывает аудиторию? Скорее нет. Он действительно думает, что рад из завершению своего труда и возможности продемонстрировать свои успехи. и тем людям, которые будут его слушать, да и не просто думают, а действительно имеют радостный фон настроения. В то же время ситуативно страх публичного выступления сильнее этого фона, и в невербальном поведении проявляется более очевидно. То есть мы имеем ту самую неконгруэнтность. Давайте рассмотрим несколько утрированное завершение этого процесса. Сигналы страха напрямую считываются аудиторией. Поскольку этим сигналам мы неосознанно доверяем больше, чем словам. то выводы, которые могут быть сделаны, таковы. Похоже, что он вводит нас в заблуждение. Видимо, проект не так успешен, как он его расписывает. Больше ничего подобного ему проучать нельзя. И если такого не происходит, то лишь потому, что большинство людей обладают навыками осознания эмоций других, хотя так это и не называют. Это не первое публичное выступление, которое видели члены совета директоров, и такое поведение они уже наблюдали. Кроме того, у них наверняка есть и свой подобный опыт. Таким образом, они знают, помнят, что это нормально, и с помощью эмпатии присоединяются к чувствам выступающего. Во многих случаях не просто знают, но и осознают, говорят себе: "Видно, что парень слегка волнуется". Всё это помогает делать выводы, основываясь не только на первичных эмоциональных сигналах, но и на анализе этих эмоций, и что самое главное, помогает услышать суть выступления. А вот другой случай неконгруэнтности. Ситуация та же. Здравствуйте, я очень рад приветствовать собравшихся в этой аудитории. Только невербальные сигналы другие. Хотя жесты выступающего и открытые, но они чрезчур широкие для того пространства, где проходит презентация. Это обычная комната, и расстояние от выступающего до слушателей не больше 2 м. При этом иногда он опирает кулаки в бёдра или кладёт руки за голову, широко разводя локти, когда выслушивает вопросы аудитории. Желая подчеркнуть своё уважение, он ссылается на слова кого-нибудь из слушателей, как заметил Иван Иванович, при этом держит в руке ручку и указывает ею на того человека. Все эти жесты уже считываются как агрессивные, и такую же агрессию вызывают в ответ. В такой ситуации до сознания эмоции доходят гораздо реже. Выводы наглый тип это его последний проект. Самое интересное, что по большому счёту эта ситуация практически та же, что и предыдущая. Выступающий тоже имеет радостный фон настроения и тоже волнуется, только пытается скрыть свой страх. Возможно, он прочитал какое-то не самое лучшее пособие по публичным выступлениям или в прошлом поучаствовал в тренинге проведения презентаций, проводимом представителями одной из крупнейших западных компаний, где его учили открытости, энергичности и уверенности. Если прежде чем делать выводы, некоторое время посвятите сознанию и анализу эмоций, то можно подойти к оценке проекта более объективно. Скептический участник тренинга. Значит, я, как член совета директоров, должен тратить время на то, чтобы учитывать все его эмоциональные нюансы. Не проще ли научить менеджера грамотно представлять свои проекты? Да, действительно, стоит инвестировать свое время, причем в наработку навыка осознания и понимания эмоций других. Речь ведь идет не только о публичных выступлениях. Когда этот навык наработан, то непосредственно в ситуации много времени не потребуется, а эффективность выводов и управленческих решений повысится. Конечно же, обучить менеджера необходимым ему навыкам тоже можно, но мало кто из нас является настолько влиятельным, чтобы отправлять получиться каждого, чьё поведение имеет для нас значение. Ещё можно смириться и принять его таким, какой он есть. Ну не умеет человек уступать публично. Ну что с ним поделаешь? С следующим проектом пусть руководит сам. а его презентацию проводит кто-нибудь другой. Если эмоции осознаны, вариантов много, и мы можем рационально выбирать наиболее эффективный. Если мы не смогли как следует распознать своё эмоциональное состояние и только сделали выводы о том, что выступавший мямля и наглый тип, количество возможных вариантов поведения резко сужается. Уволить — вот самая распространённая идея руководителя, которого достал какой-то сотрудник. При этом помните пункт про разницу целей, намерений? И самих действий. Вероятнее всего, этот сотрудник вовсе не хочет вызывать раздражение своего руководителя, просто он не осознаёт, что его действия приводят к такому результату, или не умеет по-другому. Давайте вернёмся к нашему способу осознания эмоций других, к пониманию невербального поведения. Что нужно делать, чтобы научиться этому? Кажется, вполне очевидным, проверенным ещё в школе подход раздавать хорошие книги, интерпретирующие каждый жест, выучить все эти интерпретации. и в дальнейшем, наблюдая какое-нибудь невербальное поведение, сопоставлять его с тем, что хранится в нашей памяти. Хороший способ. Правда, в памяти остается не все, а только отрывочные сведения. И это увеличивает вероятность ошибки при интерпретировании. У того же Алана Пизова у книги несколько раз упомянуто главное правило анализа невербальной коммуникации. Нельзя интерпретировать отдельный жест, а нужно рассматривать все невербальное поведение в комплексе. Например, человек сидит в закрытой позе. Что это может означать? Да всё что угодно. Ему холодно, он привык так сидеть, ему страшно, он раздражён, он чем-то недоволен. Невозможно сказать ничего определённого, не учитывая других сигналов. Но таковы уж особенности восприятия. Запоминается наиболее интересное и актуальное на данный момент. И поэтому часто люди, прочитавшие какую-нибудь подобную книгу, акцентируются только на отдельных жестах и делают однозначные выводы. Алёна часто сидит на презентациях и тренингах, положив ногу на ногу, то есть частично в частично закрытой позе. Что это означает? Что сидеть нога на ногу у Алёны в юбке значительно удобнее, чем поставив обе ноги параллельно. И очень редко, но случается, когда какой-нибудь вредный участник презентации обращает на это внимание. Вы же психолог. Как вы можете сидеть в закрытой позе? Поэтому хотя бы познакомиться с данной информацией, конечно, полезно. Не стоит тешить себя иллюзией, что после этого вы станете читать других людей, как это может быть обещано на заголовках модных изданий. С другой стороны, если воспринимать подобную деятельность как упражнение, то с течением времени у вас начнёт нарабатываться навык наблюдательности, и ваше восприятие невербального поведения станет более целостным, а точность определения эмоций возрастёт. С другой стороны, достаточно знать несколько основных законов чтобы довольно точно анализировать невербальное поведение других людей. Итак, первое и самое главное стоит осознавать невербальную коммуникацию в комплексе и обращать внимание на её различные аспекты. Только это помогает достоверно проинтерпретировать состояние другого человека. Интуитивно мы знаем и понимаем значение жестов. Достаточно просто вспомнить об этом и обратить внимание на этот аспект коммуникаций. Подумать о чём-то ещё, кроме Что я ему скажу? Каждый из нас мог бы легко объяснить возможное значение того или иного жеста. Просто литературные источники обещают нам таблетку, некое волшебное умение однозначно делать выводы о других людях и их страшных тайнах. А это, к сожалению, или скорее к счастью, невозможно. Если всё же вы предполагаете, что собеседник что-то скрывает, наблюдайте за ногами. Наибольшему сознательному контролю поддаётся общее выражение лица и состояние верхней части туловища, руки. Значительно хуже мы умеем контролировать ноги. Например, если человеку неприятна обстановка или он чего-то боится, он зачастую задвигает ноги под глубже под стул, пряча их. А если чем-то раздражён, то постукивает или раскачивает ногой. Иногда даже можно заметить, как при сильном раздражении нога человека качается таким образом, что увеличен размах и есть все шансы попасть в собеседника. На самом деле, еще меньше подаются сознательному контролю микромышцы лица, отвечающие за микромимику, но за ними практически невозможно сознательно наблюдать. Именно эти мышцы, например, обеспечивают мелкие морщинки вокруг глаз, когда человек искренне улыбается. Если улыбка неискренняя, губы улыбаются, а область вокруг глаз остается почти неподвижной. Хотя мы редко обращаем внимание на такие нюансы выражения лица сознательно, интуитивно большинство людей умеет отличать искреннюю улыбку от фейковой, искусственной. На своём мастер-классе после первой конференции по эмоциональному интеллекту Дэвид Каруза, один из наиболее авторитетных экспертов в области IQ в мире, показывал залу фотографии людей, часть из которых улыбалась искренне, а часть только изображала улыбку. Несмотря на то, что участники видели каждую фотографию доли секунды, Все почти стопроцентно отделили настоящую улыбки от фальшивых. Наибольшее значение для взаимодействия и понимания другого человека имеет изменение невербального положения. Именно изменения в теле являются индикатором изменения эмоционального состояния. Например, человек всё время сидел в закрытой позе и вдруг сменил её на открытую. Смотрел в глаза с определённой длительностью и вдруг задержал, продлил контакт глаз. Вдруг откинулся на стуле или скрестил руки. Это сигнал о том, что какие-то ваши слова или действия повлияли на его эмоциональное состояние. Иногда при определённом уровне доверия мы можем напрямую уточнить у человека, что произошло, как слова собеседника повлияли на его состояние. Часто это делают коучи или психологи. Сейчас, когда я тебе задал этот вопрос, ты вдруг так сжала губы, мне показалось, ты хотела что-то сказать, но остановила себя. Мы знаем и руководителей, которые обращают внимание на этот аспект, например, во время совещаний. «Пётр, ты сейчас сел в закрытую позу, и у тебя не очень довольное выражение лица. Что ты думаешь по поводу этого проекта?» «Что чаще всего мешает людям высказать своё мнение, если они чем-то недовольны или с чем-то не согласны?» «Правильно, страх. Или что-то из той области». Человек молчит и открыто не проявляет своё недовольство или беспокойство, Поэтому часто мы не замечаем его сомнений, хотя обычно его невербальная коммуникация всё показывает. Он хмурится, поджимает губы, вздыхает. Если его состояние заметить, можно обратиться к нему с вопросом. Тогда вам удастся получить от него больше информации. Рано ли поздно, его сомнения и недовольство всё равно проявятся. Так уж лучше пусть он сообщит о них сразу. Другое дело, что важно делать подобные предположения очень корректно. Вопрос Чего ты тут в закрытую позу уселся, боишься что ли? Едва ли поспособствует больше открытости человека. А вербальных формулировках мы ещё поговорим в следующем разделе. Наконец, точно так же, как и при осознании собственных эмоций, важное значение имеет тренировка. Правда, у многих людей слова тренировка и особенно упражнения вызывают неприятные ассоциации и эмоции. Чаще всего это лёгкое беспокойство и лёгкое раздражение. Это связано с теми временами, когда нам приходилось делать упражнения и тренироваться в чём-либо, вместо того, чтобы гулять, играть и получать удовольствие. Поэтому давайте найдём другое слово вместо упражнение, например, игра. Игра это один из наиболее действенных способов обучения новому и, кроме того, источник получения удовольствия. У игр бывают результаты, но в то же время в игре не менее важен и сам процесс. Вполне вероятно, что для кого-то слово игра тоже не вызовет приятных ассоциаций. Найдите другое: забава, прикол, исследование, релакс, гейм, что угодно. Важно, чтобы оно ассоциировалось с удовольствием от процесса. Итак, предлагаем вам несколько игр. Не мой телевизор. Включите телевизор и отключите звук. Найдите какой-нибудь художественный фильм и некоторое время посмотрите его, наблюдая за жестами, мимикой и расположением в пространстве героев, и размышляя, какие эмоции они сейчас испытывают. И это весьма увлекательный процесс. Если вам не очень нравится смотреть таким образом художественное кино, посмотрите какие-нибудь теледебаты или новости. Посмотрите кусок знакомого фильма и кусок незнакомого. Какова разница в процессе наблюдения? Мешает или помогает знание сюжета сопоставлять невербальность с эмоциями? Сравните фильмы разных жанров, американские и французские. В чем сходство и различие невербального поведения в разных культурах? Посмотрите фильм, где играют известные актёры, и какой-нибудь дешёвый сериал. Сравните невербальные проявления актёров с реальными людьми в какой-нибудь программе репортажа. Общественный транспорт. И эта игра имеет дополнительный бонус. Для наблюдения за немым телевизором необходимо иметь время, телевизор или компьютер и согласие родственников на его использование. Когда вы находитесь в общественном транспорте, вам нужно только время, которое как раз можно занять полезной деятельностью. Поэтому, когда вам надоела газета, которую вы прикупили для поездки в метро, или кончилась книга, взятая в поезд или самолёт, вполне можно переключиться на эту игру. Что чувствуют эти люди? Если вы видите парочку, то в каких они отношениях? Если кто-то кому-то что-то рассказывает, то это весёлая история или грустная? Особенно удовольствие можно получить, наблюдая за людьми в местах, где они встречают близких. Например, в залах прибытия вокзалов, аэропортов и так далее. Распознать их эмоции легко, но в этом случае можно ещё и воспользоваться всеми свойствами зеркальных нейронов и получить свой заряд радости и нежности. Так начинается фильм Реальная любовь. Когда положение в мире вызывает у меня грусть, я иду в зал прибытия аэропорта Хитроу. И хотя говорят, что наш мир полон ненависти, я в это не верю. Если присмотреться, можно увидеть любовь повсюду. Наблюдения в транспорте или других общественных местах Может оказаться в чём-то сложнее. Во-первых, чаще всего в транспорте люди более статичны, и мы можем наблюдать только за их позами и выражением лица. Эмоции выражены менее явно, и у них нет такого разнообразия, как в кино или телепередаче, если только они не едут вместе с кем-то. Во-вторых, наблюдать нужно не так явно. Всё-таки это реальные люди, и они могут не понять, если уставиться на них внимательным взором, лишь периодически задумываясь о том, как составить результаты наблюдения со списком эмоциональных состояний. С другой стороны, дополнительные сложности источник дополнительного интереса. Конференция. Здесь уже больше динамики, чем в транспорте, и кроме того, включён звук. Звук, конечно, может нарушать чистоту эксперимента, но с другой стороны, позволяет дополнительно проверять свои предположения по вербальным и паралингвистическим сигналам. Эти двое действительно рады друг друга видеть. или только изображают радость, а на самом деле это конкуренты, которые друг друга недолюбливают. Офис. Тренировка наблюдательности и умение периодически задавать себе вопросы. Что сейчас чувствует этот человек? Какие эмоции он испытывает? Предположив некоторый ответ, дальше можно проанализировать то, что мы наблюдаем в невербальном поведении этого человека, и спросить себя, соотносится ли мое предположение об эмоциях этого человека с тем, с моими представлениями о жестах, позах и мимике. Наблюдение за паралингвистической коммуникацией. Важно научиться осознавать и паралингвистическую сторону взаимодействия. Опять же, некоторый опыт у нас есть. Наверное, всем известно, что если человек вдруг начинает заикаться, запинаться, мямлить или заговариваться, то это скорее всего показатель какой-то степени страха. Или же страх заставляет людей говорить быстрее. тараторить, проглатывая слова. Эта же эмоция проявляется в повышении диапазона произнесения звуков, а иногда люди со страху могут даже перейти на фальцет, пустить петуха. Часто от волнения человек не может вдохнуть достаточно воздуха и вынужден всё время его подхватывать. От этого голос ещё повышается, а речь становится ещё более сбивчивой. Иногда в голосе испуганного человека могут проступать детские нотки. Когда сейчас вы разговариваете уже не со взрослой тётей, а с испуганной маленькой девочкой. Поэтому, если вы волнуетесь, имеет смысл напоминать себе о том, чтобы говорить медленнее и более низким тембром. Агрессивные эмоции могут характеризоваться повышением громкости, причём именно громкости, а не тона. То есть раздражённые люди орут и кричат. А вот выражение разговора на повышенных тонах в этом смысле не совсем корректное. В агрессии люди говорят громче, при этом сохраняя интонацию в низком диапазоне, а иногда и намеренно делая тон ниже. Тон становится высоким, визгливым уже когда человек не просто раздражён, а испытывает состояние, близкое к истерике. Темп при агрессии может быть более размеренным, артикуляция более чёткой, а может наоборот быть более быстрой за счёт сокращения длительности пауз. В тоске и печали люди скорее говорят тише, протяжнее и заунывнее, часто сопровождая свою речь вздохами и длинными паузами. Радость обычно делится на более высоких тонах и быстрым темпом. Это связано с дыханием, от радости воздуха часто не хватает. Помните, как у ворона из басни Крылова от радости в забу дыхание сперло? Поэтому тон и становится более высоким, а речь более сбивчивой. Эти характеристики речи нам достаточно ясны. Однако это касается в основном ярко выраженных эмоций. Поэтому для совершенствования навыков понимания паралингвистической коммуникации можно опять-таки посоветовать почаще включать в себя наблюдателя за этим процессом. Для этого полезно внимательно прислушиваться к диджеям на радио. Лучше не с утра, когда все они нарочито бодры и радостны, а днём или вечером. Попробуйте определять их эмоциональное состояние. Можно слушать аудиокниги на незнакомом вам языке. Тренировать в себе наблюдателя за паралингвистикой обязательно нужно, уже хотя бы потому, что этой стороне коммуникации придаётся меньше значения. Книг типа язык жестов существует достаточно много. А вот ничего похожего на язык интонаций или тембров мы, по крайней мере, не встречали. Кстати, существует ещё одна прекрасная возможность потренироваться в наблюдении за невербальной коммуникацией и паралингвистикой. Это путешествие в страну, язык которой вы не знаете. Вы удивитесь, как много можно понять в коммуникации между другими людьми, не понимая ни одного слова. Конечно, особенности невербальной коммуникации имеют свои культурные корни, но тем и интереснее. Можно же наблюдать и различия между русской и другими культурами. А если вам довелось попасть в какую-нибудь аутентичную деревушку, где местные жители понятия не имеют об английском языке, Или вы сами знаете его не очень хорошо, у вас есть возможность потренироваться не только в понимании, но и в передаче информации. Хочешь поговорить об этом? Как спросить о чувствах? Как узнать что-либо про другого человека, если не привлекать детективное агентство и спецслужбы? Кроме того, если вы не являетесь телепатом и не владеете каким-нибудь аппаратом аналогом рентгена, который просвечивает мысли, Кстати, про многих психологов и тренеров часто думают, что где-то внутри них есть такой рентген, и эти люди видят других насквозь. Так вот, если вы ничего похожего в наличии не имеете, то у вас есть только один источник информации это тот человек, состояние которого вас интересует. То есть можно задать вопрос, обратиться за информацией о субъекте к самому субъекту. Между прочим, такая простая мысль приходит в голову далеко не первый На первый взгляд, идея кажется очень удачной. Ведь если людям привычнее всего осознанно взаимодействовать на уровне логики и слов, так давайте задействуем слова в качестве именно привычного для нас инструмента. Однако на деле всё получается не так просто. Что происходит на практике? Для начала не очень понятно, а какой собственно задать вопрос? Что мы хотим понять про другого? Какие у него сейчас эмоции? Что же вот так и спрашиваем? Какие эмоции ты сейчас испытываешь? Согласитесь, несколько непривычно звучит вопрос, странно как-то. Не задают обычные люди такие вопросы. А всё, что непривычно, вызывает какую эмоцию? Кроме того, если сказать кому-то, что он испытывает эмоции, то это уже само по себе может быть воспринято как обвинение в несдержанности. Фраза у тебя есть эмоции может восприняться как ну ты истеричка. То есть простой прямой вопрос может вызвать некоторое беспокойство или раздражение или и то и другое. Более привычен вопрос о чувствах. Например, что ты сейчас чувствуешь? Но тут возможно многообразие вариантов ответов. Об ощущениях: чувствую ломит в спине. О состояниях: чувствую усталость. О мыслях: чувствую, что пора домой. И реже всего об эмоциях. То есть шансов, что в ответ вы услышите именно информацию об эмоциях человека, не так много. Получается не так все просто с технологией осознания и понимания эмоций других посредством прямого спрашивания. В некоторых ситуациях это, по сути, единственно доступный нам инструмент для понимания состояния другого человека. Есть люди, их довольно мало, но все же они есть, которые научились держать себя в руках, что бы ни происходило. Очень часто в совершенстве этим умением владеют мужчины военные или дети военных, что называется «святая». Ни один мускул не дрогнет. Единственный способ понять что-либо про эмоциональное состояние подобного человека — задать ему прямой вопрос. Пример Алены. Я помню, как-то на тренинге после одного из сложных упражнений создалась довольно непростая эмоциональная ситуация. В какой-то момент я разговариваю с одним из участников, выглядит он спокойно, может быть, слегка печально. На мой вопрос «А чувствуешь-то ты сейчас что?» Он смотрит на меня совершенно безмятежным взглядом и спокойно так отвечает. Бешенство. И вы знаете, ведь он в самом деле чувствовал бешенство, но сторонний наблюдатель ничего бы не заметил. Есть, правда, нюансы. Этот участник уже был знаком с нашим словарем эмоций. Более того, подсказка привычно висела на стене. Кроме того, уже были достигнуты совместные договоренности с участниками группы, что при вопросе о чувствах Они осознают свои эмоции и искренне проговаривают своё состояние. И ещё, участники уже наработали некоторый навык осознания своих эмоций. Не факт, что в другой ситуации этот участник, во-первых, осознал бы свою эмоцию, а во-вторых, что ли искренне сообщил бы о ней в ответ на вопрос о чувствах. Итак, вот основные трудности вербального способа осознания эмоций других. Первое. Люди не умеют осознавать свои эмоции. и им трудно правильно ответить на вопрос о чувствах и эмоциях. Второе. Сам такой вопрос, в силу его непривычности, вызывает эмоции беспокойства и раздражения, что снижает истинность ответа. Чтобы справиться с первой трудностью, мы вводим на тренингах понятие глобальной драмы эмоционального интеллекта и таблицу эмоций, как способ преодоления этой драмы. Мы привыкли, что у нас есть возможность в любой момент спросить о чувствах и эмоциях, привычно махнув рукой, на висящей на стене плакат с таблицей-подсказкой. Порой нам бывает трудно в тех ситуациях, где такой возможности нет. Например, при первых встречах с клиентом или во время выступлений на конференциях, где временной формат не позволяет спеть EQ-песню и ввести эту концепцию. Поэтому мы прекрасно понимаем, что вне пространства тренинга у вас не всегда есть возможность задать такой открытый вопрос. Что ж, давайте вспомним, что кроме открытых есть еще и закрытые вопросы. Открытые вопросы по самому названию открывают пространство для развёрнутого ответа. Например, что ты думаешь по этому поводу? И отвечающий может начать пространно рассказывать о своих думах. Закрытые вопросы закрывают это пространство, предполагая однозначный ответ: да или нет. По сути, закрытый вопрос это утверждение с вопросительной интонацией, и поэтому он может являться подсказкой или служить для проверки соответствия своего мнения мнению собеседника. Ты думаешь так? В теории коммуникаций рекомендуется воздерживаться от чрезмерного количества закрытых вопросов, а больше пользоваться открытыми. Однако в нашем случае про эмоции придётся немного подсказать. Может быть, ты чувствуешь вот это? Или высказать косвенное предположение о чувствах. Например, на тренинге это можно сделать так. Обсуждение подобных вопросов часто вызывает у участников определённое раздражение. Ты как? Уже начала это ощущать? А в рабочей ситуации можно спросить: "Я бы очень волновался перед презентацией перед топ-менеджерами. А ты как себя чувствуешь?" Здесь есть один существенный нюанс. Поскольку спрашивать об эмоциях в нашем обществе не очень-то принято, более того, подобный вопрос может быть сам по себе воспринят как обвинение в излишней эмоциональности. Важно формулировать эти вопросы как на вербальном, так и на невербальном уровне очень мягко. и как бы извиняясь. Во-вторых, стоит добавить к вопросу так называемой амортизации или пуха, то есть по возможности смягчить словесно вопрос с помощью некой вводной фразы. Например, «Слушай, а можно я тебя про эмоции спрошу? Ты что сейчас чувствуешь?» Или «Извини, пожалуйста, я тебе сейчас вопрос задам, может быть, он тебе покажется непривычным с моей стороны?» И так далее. Конечно же, стоит подобрать такую формулировку, которая будет органична для вашего стиля речи. При этом главное сохранить ключевую идею, то есть сделать высказывание максимально мягким. Во-вторых, можно использовать в высказывании всевозможные сослагательные наклонения, модальности, допущение ненавязчивые предположения. Кажется, может быть вероятно, иногда в некоторых случаях и другие. В-третьих, для большинства предположений существует правило называемые эмоции ниже по интенсивности, чем та, которую вы предполагаете. То есть, если человек испытывает страх, мы предполагаем, что он сейчас немного обеспокоен. Если злость, говорим, что это лишь некоторое раздражение. Если эйфорию, сильно обрадовался. Итак, из фразы: "Ты сейчас бесишься, что ли?" мы получаем: "Могу я высказать предположение, что ты, возможно, несколько раздражён этой ситуацией?" Почему все эти смягчения так важны? Любая интерпретация в свой адрес вызывает у человека протест и определённое отторжение. Никто не любит, когда про него что-то предполагают, особенно если речь идёт о такой сложной теме, как эмоции, и особенно если предположение выражено примерно в такой форме: "Да ты же злишься уже, ну прямо бесишься, я же вижу, успокойся, не надо так раздражаться". Недовольство возникает в ответ на все грубые предположения, не только об эмоциях, Поэтому любые прямые вопросы, связанные с какими-нибудь глубинными процессами в человеке, с его ценностями и мировоззрением, могут требовать мартизации. Особенно это важно при пояснении истинных целей или мотивов, например, в ситуации манипулирования. Чаще всего в литературе коммуникативные технологии, будь то техники продаж, вопросы коучинга или поведенческое интервью, описываются на уровне логики. Используйте следующую речевую формулировку. Она выверена авторами и является самой правильной. Читаешь — похоже на правду. Применяешь в жизни что-то не так, потому что не хватает амортизации. Любая техника равно суть, ядро техники, плюс амортизация. Причем суть — это логический уровень применения технологии, а амортизация — эмоциональный. Суть достаточно осознать один раз, а амортизацию — пух. Стоит подбирать в каждом конкретном случае в зависимости от ряда факторов: пол и возраст собеседников, взаимоотношения, статус, подчинённость, культурные особенности и много чего ещё. Амортизация позволяет добавить искренности при использовании техники, а фраза, построенная таким образом, выглядит более естественной. Применение амортизации позволяет избежать натужности, техничности при использовании какого-нибудь метода, который часто вызывает вопрос: Тебя что, на тренинге этому научили? Итак, добавляем пуха, смягчаем, готовим собеседника к сложным вопросам. Это может выглядеть, например, так. Мы предваряем вопрос сообщением о том, что сейчас будем задавать вопрос. Знаешь, я вот сейчас какой вопрос тебе задам. Если я спрошу тебя вот что: Когда я слушал, как ты об этом рассказываешь, у меня родился такой вопрос: Можно сослаться на что-то, что рекомендует интересоваться эмоциональным состоянием. Знаешь, я тут прочитал одну книгу, был на интересном тренинге, общался с одним успешным человеком. Так вот, он, она, они рекомендуют больше внимания уделять эмоциональному контексту взаимодействия. Иногда очень полезно бывает как бы спросить разрешения на то, чтобы задать вопрос. Можно я сейчас задам тебе, может быть, не самый приятный вопрос? Разреши, я спрошу тебя о том, что ты чувствовал в этой ситуации. Помните, что все эти слова подбираются для каждого конкретного случая. При условии грамотной амортизации очень велика вероятность того, что ваши предположения относительно эмоций собеседника будут восприняты адекватно, и вы получите ответ на свой вопрос. Задание. Амортизация. Напишите возможные варианты амортизации для тех ситуаций, Ещё вам может понадобиться задать собеседнику не самые простые вопросы. Эмпатическое высказывание. В теории коммуникаций есть такое понятие эмпатическое высказывание, то есть высказывание о чувствах, эмоциях собеседника. Структура эмпатического высказывания позволяет говорящему выразить то, как он понимает чувства, переживаемые другим человеком. без оценки испытываемого эмоционального состояния, подбадривание, осуждение, требования, совета, снижение значимости проблемы и тому подобное. В полном виде эта структура может содержать следующие блоки. Первое описание ситуации. Когда ты видишь, слышишь, когда происходило. Второе предположение о чувствах и эмоциях собеседника. Ты, наверное, чувствуешь Третье. Предположение о возможных причинах, потому что для тебя важно... Например, «Мне показалось, что когда ты пришёл к другу и увидел, что он не один, ты был раздосадован, так как тебе очень нужно было выговориться». Добавив к высказыванию пуха и вопросительной интонации или слов «это так», мы получим хорошую возможность осознать и понять эмоции другого, а также, скорее всего, понимать, и помочь ему осознать свои эмоции, что в итоге как раз-таки и способствует началу управления ими. Таким образом, вербальные техники осознания эмоций другого человека автоматически являются и честным способом управления эмоциями другого. Бывает, достаточно сказать раздраженному человеку, наверное, это должно раздражать, когда в проекте все время возникают проволочки, как он становится заметно спокойнее. Почему это срабатывает? Большинство людей не осознают свои эмоции, как и этот человек. Но в тот момент, когда он слышит фразу об эмоциях, он невольно обращает внимание на своё эмоциональное состояние. Ему же надо понять, раздражают его проволочки или нет, чтобы ответить на вопрос. Как только он осознаёт своё раздражение, у него восстанавливается связь с логикой, и уровень раздражения автоматически падает. Поэтому, даже если он просто ответит вам: "Да что вы, никакого раздражения", Уровень его эмоций снизится. Но об этом подробнее уже в пятой главе. Что бывает, если мы не осознаем, не понимаем эмоций других людей? Здесь снова приведем примеры спорта. Летом 2012 года, в начале чемпионата России по футболу 2012-2013 годов, «Зенит» показывал отличные результаты, обыграв своего главного соперника, ЦСКА, со счетом 3-0 а «Спартак» и вовсе с разгромным счетом 5-0. Команда была бодра и весела, а комментаторы уже начали поговаривать о том, что, пожалуй, уже понятно, кто в этом сезоне станет чемпионом. В сентябре руководство «Зенита» решилось на самое дорогостоящее приобретение в истории российского футбола, приобретя бразильского игрока «Халка» за рекордную сумму в 60 миллионов евро. Казалось, теперь, усилив состав, команда должна начать показывать еще лучшие результаты. Однако на деле начался противоположный процесс. Что происходило внутри команды с приходом Халка, можно только предполагать. Возможно, игроки оказались обижены на руководство клуба, так как условия контракта бразильского новичка были более выгодными, чем контракты старичков. Возможно, были и другие причины неприязнь к новому игроку и разлада во взаимоотношениях части команды с тренером Лучано Спалетти. Так или иначе, команда стала играть существенно хуже. На некоторых игроков были наложены дисциплинарные взыскания, а один из ключевых игроков команды, полузащитник клуба Игорь Денисов, в итоге покинул команду. Рискнём предположить, что руководство и тренер клуба не подумали о том, какие эмоции вызовет у игроков столь громкое приобретение и не приложили достаточных усилий к тому, чтобы сохранить позитивный эмоциональный фон в команде. В итоге настроение у всех было испорчено, Качество игры "Год спустя" не вернулось к уровню лета 2012 года, а чемпионом сезона 2012-2013 годов стал ЦСКА. В 2006 году в Петербурге стало известно о намерении Газпрома построить в городе свою штаб-квартиру. Небоскрёб Газпром Сити, позже известный как Охотский центр высотой около 400 м, предполагалось возвести вблизи исторического центра города. Это вызвало волну протеста со стороны граждан и общественных организаций, как петербургских, так и мировых, например, ЮНЕСКО. По мнению большого количества историков, культурных деятелей и просто известных жителей города, небоскрёб должен был существенно нарушить архитектурный облик города и испортить многие виды. Более того, на месте предполагаемого строительства обнаружили важные исторические захоронения. В 2006-2011 годах Газпром боролся за возможность строительства в многочисленных судах, в то время как горожане, обозвав проект кукурузиной, выходили на пикеты, подавали огромное количество жалоб и в конце концов добились того, чтобы строительство было разрешено в другой части города, удалённой от исторических достопримечательностей. В итоге строительство здания, которое должно было завершиться в 2012 году, В марте 2013-го еще находится на стадии производства строительно-монтажных работ нулевого цикла в другой части города. Вероятно, заручившись поддержкой правительства Петербурга, руководство «Газпрома» не задумалось о тех эмоциях, которые могут возникнуть у жителей города по поводу строительства. Только когда возмущение жителей стало очевидным, в телеэфир запустили рекламные ролики с несколькими известными жителями Петербурга, которые высказывались в пользу строительства. Естественно, в разгар протестов ролики только вызывали дополнительное раздражение у противников строительства. Хотя уже предварительные исследования общественного мнения показывали по разным данным, что как минимум половина петербуржцев настроена против строительства. Если бы представители Газпрома задумались о том, какие эмоции вызовет у жителей строительствохта центра, возможно, им удалось бы снизить эмоциональный накал обсуждений. Едва ли они смогли бы реализовать свой проект в центре города и в этом случае. Но им удалось бы сохранить свою репутацию у жителей города как ответственной компании, и, скорее всего, строительство могло бы быть завершено гораздо раньше. Резюме. Взаимодействие людей происходит как бы на двух уровнях – логическом и эмоциональном. Мы привыкли больше обращать внимание на сознательный, вербальный уровень взаимодействия, В то же время для понимания другого человека и более качественной коммуникации стоит научиться использовать и эмоциональный уровень. При понимании другого человека и планировании своих действий имеет смысл чётко разделять для себя цели и намерения, поведение и эмоциональную реакцию другого. Воспринимая чьё-то поведение, важно обращать внимание не только на действия, но и на собственную эмоциональную реакцию. Осознав также, как себя чувствует другой, можно делать предположения о его внутренних целях и намерениях, что позволяет лучше его понять. Планируя собственное поведение, важно осознавать его последствия не только на логическом уровне, что он будет думать по поводу того, что я ему сказал, но и на эмоциональном, как он будет себя чувствовать по поводу того, что я ему сказал. Эффективное поведение подразумевает что вы получаете желаемую реакцию и на вербальном уровне, например, вы договорились, и на уровне эмоций, например, вы оба чувствуете удовлетворение. Существует три способа осознания эмоций других. Это эмпатия, наблюдение за невербальной коммуникацией и вербальные способы. Эмпатия — это прямое в чувствовании в другого человека, основанное на действии зеркальных нейронов. Если у вас низкий уровень развития эмпатии, то этот навык можно развивать. А если вы чрезчур эмпатичны, то стоит научиться осознанно понижать свой уровень эмпатии. В наблюдении за невербальной коммуникацией самое главное обращать внимание на весь язык жестов в целом, а не судить по конкретным отдельным жестам или позам, и быть особенно внимательными при изменении невербального состояния. Важно также помнить про паралингвистический уровень взаимодействия. обращать внимание на то, как человек произносит свои слова. Когда мы хотим понять состояние другого с помощью вопросов, мы можем столкнуться с определёнными трудностями, поскольку люди не очень умеют осознавать свои эмоции, а сам вопрос о чувствах может вызывать напряжение и беспокойство. Поэтому важно максимально смягчить такой вопрос с помощью специальных амортизирующих ввод. Также в крайнем случае Можно мягко предположить возможное эмоциональное состояние другого человека с помощью закрытых вопросов или эмпатического высказывания. Такое предположение, будучи корректно сформулированным, может даже снизить эмоциональное напряжение вашего собеседника.